Голова двадцать Я ждал чего угодно, но только не этого. Сообщение, что мы всё просра... испортили, уйдя с тайной тропы, что боги ополчились на нас и закрыли проход корабельной рощи, что воровство яйца реликтового гобота и появление его родителя привело к каким-нибудь непоправимым разрушениям, что император людей окончательно внес нас в список нежелательных элементов. Но на деле все вышло не так. В логах было напоминание. Напоминание о почти самом начале наших приключений в этом мире. Доступно задание. Месть Остапа. Описание. Единороги похитили супругу Остапа, и хотя она давно уже мертва, ее жертва требует отомщения. Задача – убить 10 единорогов. Прогресс выполнения – 9 из 10. Награда — сто свободных очков характеристик. Штраф за невыполнение — нет. «Так вы что?» — и обратился к задумчиво, скребущему подбородок магу. «За всё это время так и не выполнили это задание? Вы же говорили, что разрушили все три улья и извели всех жриц на нашем континенте». «Так и есть. Разрушили, извели. Но от последнего единорога найти так и не смогли. И, судя по вспышным логам, он обитает где-то здесь, на Тайной Тропе». «Что-то я никакой Тайной Тропы не вижу». Вижу тайный тупик и никаких следов единорога. Я обвёл рукой долину со всех сторон, окружённую непроходимыми горами. «Где здесь тропа? Тут даже река под землю уходит. Если это и есть тропа, то я пас, я туда не полезу». И действительно, вся низвергающаяся с водопада вода после короткого путешествия по цветущей долине уходила под землю, образуя вместе с Лива страшную воронку. Недавно при путешествии к Архимагу мы уже ныряли в подобную, и мне этого не очень понравилось. В принципе, на дракаре в режиме подводной лодки можно было бы туда погрузиться, но неизвестно, сколько продлится это путешествие под водой. К тому же на него поместятся только члены клана. Да и то с большим трудом. Всех эльфов с их питомцами придется оставить в этой непонятной долине. Надеюсь, до этого не дойдет, и тропа найдется в другом месте, укрытая, например, одной из обширных рощ, растущих вдоль гор. Но главный вопрос, что мы будем делать, если единорог действительно здесь, После уничтожения третьего улья, Пофиг и все остальные смогли снять с себя единорожью броню, дающую защиту от ментальных атак. Теперь она опылилась дома на складе, который, в свою очередь, находился под пристальным наблюдением доблестной стражи города, жаждущей получить наши бренные тела для немедленного водворения их за решетку. Сейчас же у нас осталось только два кольца, дающих такую же защиту. Получается, что уничтожать всю армию единорога вместе с ним самим «Нам придётся с кем-то вдвоём». «Твою мать!» — пробурчал Пофиг, выковыривая очередного эльфа из сети и выволакивая его на палубу. «Получается, нам опять только вдвоём придётся сражаться с целой армией». Видимо, его размышления привели к такому же выводу, как и мои. Я задумчиво кивнул, а Пофиг, коротко выругавшись, отвесил пару мощных пощёчин эльфу, приводя его в чувство. С предыдущим он обращался куда нежнее. Видимо, предстоящая перспектива драки его не слишком радовала. «Надо разведать местность на предмет врагов и послать эльфов в ближайшую рощу за дровами и пиломатериалами. Надо немного подлатать чёрную жемчужину, хотя и плыть дальше некуда, кроме как в воронку». Я замолк, потому что рощица, на которую я показывал рукой, вздыбилась гигантским бугром, затем земля треснула, выпуская наружу реликтового гобота, который зонымно завыл, слепо вертя безглазной головой во все стороны, будто искал что-то потерянное и безмерно ему нужное». «Пофиг, козлина ты облезлая!» — одними губами прошептал я. «Ты яйцо этой твари выкинул, как я тебе приказал?» «Времени не было!» — так же тихо ответил он. «Всё дела, дела, дела!» Ты да и кто просто так выбрасывает яйцо, из которого может вылупиться самый могущественный зверь континента?» «Ах ты! Если эта тварь из-за тебя нас сожрёт, я не знаю, что с тобой сделаю!» «Спокойно, В моей сумке он его не почует!» Миг спустя слова длинноухого барана подтвердились. Гобот очередной раз жалобно взвыл, сотрясая своим рёвом всю долину и скрылся в земле, оставляя после себя огромный дыру в земле и сотни поваленных деревьев вокруг. Я стёр холодный пот со лба и приобнял прильнувшую ко мне принцессу. Расплывающийся у неё под глазом фингал заставил меня забыть о собственных страхах. Захотелось её тут же обнять, поцеловать, погладить, уложить в кровать. Я оборвал свои мысли и резко повернулся к начавшему приходить в себя Люду. «Так, народ, бросаем все дела. У меня для вас срочное задание. Альдия, Олдрик, берите кольца ментальной защиты и исследуйте долину. Осторожнее, судя по логам, где-то здесь бродит недобитый единорог. Мы с принцессой обследуем водоворот. А все остальные, без исключения, идите к бывшей роще, тащите сюда все поваленные деревья. Можно вместе с корнями и землёй. Припашите всех пэтов, и особенно гаврюшу, а то он круглый, как колобок, ему зарядка не помешает. «Всё, всё, не стоим!» «Дело жизни и смерти. Побежали, побежали, побежали!» М -м -м. «А зачем тебе столько деревьев?» «Да так, есть одна идейка, надо...» «Заткнись, не говори ничего!» Хором оборвали меня сокланы, поспешно хватаясь за канаты и соскальзывая по ним на землю. За ними последовали ничего не понимающие эльфы. «Так для чего тебе понадобились эти деревья?» заинтересованно спросила принцесса. «Чтобы отослать всех подальше, честно признался я» а тебе очень срочно и безотлагательно необходимо прилечь и сделать примочку на глаз. Капитанская каюта как раз освободилась, надеюсь, там есть кровать. А у меня есть бутылочка хорошего вина, как раз подойдёт для примочки». «А как же исследование водоворота?» «А чего его исследовать? Мы что, воды никогда не видели?» «Пойдём, доктор прописывает тебе постельный режим». «А ты что, в своём мире лекарь?» «Не совсем, но постельный режим прописать могу». К тому же у меня тут и набор одежды для лечения, подходящий есть. Я подхватил её на руки, пинком ноги открывая дверь. К счастью, кровать в каюте оказалась. И она была шикарная, явно рассчитанная не на одиночное плавание. Я уложил пострадавшую на кровать, выискивая глазами подходящую посуду для вина. Но принцесса притянула меня к себе, цапнув острыми зубками за ухо и прошептав «Вино потом». Видно, я зарычал от предвкушения, потому что не услышал тихого стука в дверь, и последовавшего за этим смущенного кашля. А понял, что нас прервали только когда незваный гость, беспардонно вломившийся в каюту, начал блеять что-то типа «Ее Величество, светлейшая кора», Я не дослушав этот лепет, ударил по спусковому механизму заранее благоразумно и очень прозорливо установленного мной у кровати стреломёта. Стрела, заряженная в него, оказалась разрывной, поэтому вломившегося в каюту недоумка вынесла наружу вместе с дверью, К глубочайшему моему сожалению, тот остался жив. Яра от неожиданности взвизгнула, натягивая на грудь покрывало. Из-за двери еще неувереннее донеслось. «Ее величество, светлейшая! Королева эльфов несравненная!» «Сука!» — прерванный на самом интересном, не выдержал я такого издевательства. «Что?» — в каюту вплыла королева эльфов, вернее, бесплотный призрак королевы, гневно бросив на меня ледяной взгляд. «Что вы сказали?» «Скука!» Я говорю, какая скука была тут до вашего появления? Чем обязан? Королева, кажется, что-то заподозрила, но не стала заострять на этом внимание. Я прибыла сообщить, что время уходит. Не время валяться в постели. Если в течение суток вы не обнаружите искомое место, время будет упущено, и величайший поход не состоится. Со своей стороны, могу вас заверить, что весь народ эльфов в вашем распоряжении на этом пути, и в нужный момент мы придем к вам на помощь. «Супер! Отлично! Договорились! Как жаль, что вы наконец-то уходите!» И, напоминая об обещанной помощи, захватите, пожалуйста, утырка с собой. Он, когда вылетел отсюда, кажется, затылком о дверной косяк приложился и не способен самостоятельно передвигаться. «Спасибо! До свидания! До скорых встреч!» Я хотел было захлопнуть за королевой дверь, но для этого надо было идти за ней на другой конец корабля, куда дверь унесло взрывом. И я просто плюнул на это, присел на край кровати и потянулся к так и не пришедшей в себя принцессе. «Фига себе! Там все вкалывают, а вы тут шашни крутите!» Я ударил по спусковому механизму стреломёта, но ничего не произошло. «Зарядить забыл!» — издевательски произнёс стоящий в дверях рога. «Надевай штаны! Я их нашёл! И тебе это понравится!» Я снова зарычал, выискивая глазами что-нибудь тяжёлое. Но Яра положила мне ладошку на руку и попросила. «Иди, я подожду тебя здесь!» В этот раз я зарычал, вложив в этот звук весь свой гнев и злобу. На Рогу это не произвело абсолютно никакого впечатления. Пришлось в очередной раз смириться и пойти вслед за ним. «Ненавижу это солнце, ненавижу эти облачка, это синее небо, эту землю, в частности, и всю эту грёбаную игру в целом!» — поделился я с ним своими мыслями. Рога только саркастически ухмыльнулся и ловко съехал по канату на землю. «Конечно, у него-то жена всегда под боком. Ему меня не понять». Я глянул на огромную кучу принесённых к берегу деревьев и хотел было дать отбой этому ставшему бесполезному делу, но желание поделиться своим хреновым настроением пересилило, и я не стал ничего говорить, пусть вкалывает, а то почему мне одному должно быть плохо? Я нацепил брошенное рогой кольцо и устремился вслед за его шустро удаляющейся фигурой. Долина была не слишком большой, и уже через пару минут мы входили под сень одной из рощ, жмущихся к отрогам здешних гор. Пройдя еще пару сотен шагов, Олдрик выбрал дерево повыше и ловко заскользил по нему к самой его верхушке. Там густой подлесок перестал закрывать обзор, а после того, как я активировал заклинание для передвижения по лесу, листва стала будто полупрозрачной, открывая мне отличный обзор на округу. Я разглядел широкую тропу, идущую от центра долины к горе, невысокую лестницу, вырубленную в горной породе, ведущую к громадным вратам. Вернее, это, скорее всего, был портал, чья поверхность сейчас была покрыта серой, едва поблескивающей плёнкой, Вот вокруг этого портала и расположилось свита единорога во главе с ним самим. Было такое чувство, что все они находятся в неком анабиозе. То ли игра их ввела в спящий режим, в ожидании долгожданных гостей, то ли это сам единорог погрузил их в такое состояние, чтобы во время долгого ожидания они тут друг дружку не сожрали. Ведь долина была пуста, и пополнить воинство ему было бы неоткуда. Хотя оно было и так больше любого из тех, что мне приходилось до этого видеть. Я начал их считать, но сбился на двухсотом монстре, не посчитав и половины. И всё это под предводительством здоровенной зверюги, расположившейся прямо на ступенях, ведущих к телепорту. Но самое хреновое было не в количестве тварей свиты, а в их качестве. Раз за разом активируя заклинания, я насчитал не меньше двух десятков тварей, которых до этого видел только во сне. Там их называли вивернами и относились к ним с большой осторожностью. Размером они были намного меньше драконов, но своей свирепостью и умением атаковать стаей могли доставить неприятности кому угодно. После увиденного мне совсем расхотелось связываться с этой кодлой. Но проверив направление с помощью компаса, я убедился, что стрелка указывает прямиком на портал, и я сомневался, что нам спокойно дадут пройти к нему, пока мы не уничтожим всех на своём пути. Я махнул рукой Олдригу и соскользнул на землю. Отойдя на сотню метров, я наконец решился заговорить. «Ну, что думаешь?» Тяжело сказать, под невидимостью я смогу добраться прямо до клиента, но вынести его в одиночку — это трудно, даже если к нему никто не придёт на помощь. А уж со всей этой сворой... Правда, если отдать второе кольцо Яре, она под той же невидимостью меня прикроет. Нет, ты же знаешь, плоть у него будто гудрон, кинжалами ты его полдня резать будешь, там нужно оружие потяжелее, а лучше вообще магии издалека по нему шандарахнуть. Ударишь один раз магией, и вся эта толпа разбежится по всей долине в поисках виновника Переполоха. А потом придёт рогатый, и всех загребёт свои ряды. А у меня никакого желания бороться против трёх десятков эльфийских лучников нет. Можно было бы всех лучников обратно отправить. Там, по стене рядом с водопадом, можно наверх подняться, наверное. Можно, в принципе. Там, сбоку от водопада, я бы смог забраться. А по скинутой верёвке туда любой заберётся. У нас ещё два мертвяка есть». На них вроде ментальная магия не действует. Нет, это только на тупых зомби она не действует. А наши знакомые, хоть и не отличаются особым умом, но на безвозглых зомби, похоже, не вполне. Так что им угрожает та же опасность, что и остальным. А вот у зёмы иммунитет подобным атакам, так что его вполне можно для этого использовать. Использовать можно, вот только для чего? Я остановился, задумчиво глядя, как ряд вырванных с корнем деревьев Шеренги медленно бредут к реке, укладываясь на берегу в одну огромную кучу. Хм, а я и забыл, что Эль и Ром владеют заклинанием, заставляющим деревья передвигаться. Жаль, эти деревья нельзя натравить на единорога. Кроме неспешного передвижения, они ни на что не способны. Хотя если сделать из них забор и отгородить от него хотя бы часть его свиты, нам бы было гораздо легче. Вот только на какое расстояние можно безопасно подойти к врагу, неизвестно. Из многочисленных встреч с другими представителями этого рода мы уснили, что ментальная сила единорогов напрямую зависит от уровня и прокаченности зверя. А судя по виду, это был самый высокоуровневый из всех нами встреченных. Однако ж, у нас тоже был потенциал. Шагающие деревья напомнили мне, что эльфы не только первоклассные лучники, но также большие мастера в магии природы. И черт знает еще в чем. Вот об этом черт знает чем, надо узнать поподробнее а то мы уже несколько дней вместе разузнать хоть что-нибудь о них так и не удосужились. Устроившись у костра, в углях которого запекались яйца протоцератопсов, какие-то дикие коренья и жарились орехи, я приступил к опросу. — Ну что, старички или начнём с вас. Поведайте нам обо всех ваших особых умениях, навыках и талантах. Начинайте и не прибивайте друг друга. Давайте по очереди. Прошлось десяток секунд молчания, и я уже хотел их поторопить, Но они начали отвечать. «Твой крошечный мозг лопнет, если я начну рассказывать обо всём том, чему я научился за восемь тысяч лет жизни. Ну, давай попробуем. Я, например, могу тебе в левое яйцо с двухсот метров с закрытыми глазами попасть, ориентируясь лишь на твой цеплячий виск, или могу срезать с кончиков пальцев рук и ног кожу, а потом так их шить друг с дружкой, что они через неделю прирастут друг к другу, и ты вместо ходьбы будешь курками передвигаться». «Могу призвать пару гарпий. Они уволокут тебя в своё гнездо для сексуальных утех. Как тебе такие умения?» Ром, глупо похихикивая, вторил своему собутыльнику. «Глупый, глупый, глупый пах! Во влажно-розовых мечтах! Видит он себя звездой, хоть совсем и не герой. Даже девушке под юбку путь туда не смог найти. А уж лезет к ветеранам, тайны все ему скажи!» Старпёры радостно закудахтали над своими тупыми шуточками. А я обратил гневный взор на Старский и хатча. «Вы, утырки, это вы опять дедушкам вино от толченых грибов подсыпали?» «Да мы малехах только! Они после этого так ржачно говорить начинают!» «Понятно. Мужики, чего сидим? Отберите у ветеранов алкогольного фронта амфору с пойлом и отпоите их родниковой водой, а то они к вечеру совсем окосеют. А мы пока просим остальных». Допрос продолжался часа два, а итог его оказался неутешительным. Эльфы чего только не умели, но большая часть этого требовала непосредственного контакта с противником или, по крайней мере, нахождения на расстоянии прямого зрительного контакта, а это в нашем случае было категорически неприемлемо. Многие известные им заклинания относились к урезанной стихийной магии. Трое из них, например, владели магией ветра, которая имела очень мало общего с воздушной магией, а по двое владели магией льда и песка, суть которых я так до конца и не смог понять. В общем, в конце опроса в голове у меня получилась настоящая каша, и я на всё плюнул и решил всё сделать по-старому — собраться толпой в два человека и просто завалить всех монстров, не деля их на правых и виноватых. «Всю эту кучу!» «Что?» Я отвлекся от размышлений и непонимающе устоялся на утирающего пот майора и недовольную морду Гаврюши, к которому прицепили сразу пяток поваленных деревьев. «Я прослушал, что?» «Я говорю, а зачем мы натаскали всю эту кучу деревьев?» только не говори что ты нас на каторжные работы отправил чтобы с яой один на один остаться я да а нет кучу я еще раз посмотрел на гору навальных деревьев м, -м, -м. а повторите еще раз пожалуйста свой вопрос